Глава 34. В смешанных чувствах Сара отложила телефон. Она была дома. В протяжённой очереди в метро то и дело пыталась дозвониться до отеля, безуспешно. В какой-то момент под землёй сигнал само собой пропал, и ей стоило нечеловеческих усилий подавить нарастающую панику. Едва оказавшись на поверхности, Сара снова позвонила в отель, но с тем же результатом. После некоторых колебаний Она отыскала номер подразделения Скотланд Ярд, позвонила туда и попросила соединить её с инспектором Эримой Сет. Её сейчас нет на месте. Передай сообщение. Это насчёт сержанта Виджая Пателя. Он в Индии. Ах, да. Вы можете связаться со старшим инспектором Скинером. Это начальник Пателя по данному делу. Не могли бы вы соединить меня с ним? Через минуту в трубке послышался голос. Скинер. Мистер Скинер, кажется, мне звонил человек, которого должен разыскать Патель. Молчание. Затем: "Не отключайтесь. Позвольте я запишу. Расскажите подробно от начала и до конца". Сара стала рассказывать, и попеременив тоне Скиннер почувствовал, что он не разделяет её тревоги. Разве для него не очевидно, что всё это обретает личностный характер? "Пателя нужно вывести оттуда немедленно", Сара так ему и сказала. "Мы примем к сведению ваше сообщение", сказал наконец Скиннер. "Но вам не о чем беспокоиться, мисс Меня только что проинформировали, что Поттель летит обратно. Его отстранили от расследования и доставят на самолёт. Скоро он будет дома. Ах, слава богу. Не успела Сара отключиться, как телефон снова зазвонил. Неизвестный номер. С замиранием сердца, ожидая вновь услышать голос убийцы, Сара ответила: "Алло?" "Сара, это Рима. Ты что-нибудь слышала о Поттеле?" "Нет. Я как раз пыталась" Этот засранец сбежал от полиции. Его собирались доставить в аэропорт, а он выпрыгнул из машины. Представляешь? Выпрыгнул из машины на полном ходу. Алло? Алло? Да, я слушаю. Просто не понимаю, с кем я могу связаться там, по хоже в отеле сдох телефон. Да, я пытаюсь связаться с помощником комиссара по этому делу, Чандрой Субраманян. Я перешлю тебе номер. Можешь позвонить ей? Может, она знает, где сейчас отель? Он серьёзно рискует. За ним охотится вся полиция Индии. Он там враг номер два после убийцы. О, Господи. Ничего не предпринимай. Я постараюсь выяснить, что и как. Буду ждать. Спустя несколько бесплодных часов Римма получила голосовое сообщение от Сары. «Римма, привет. Я в самолёте. Лечу в Индию. Если потель позвонит, скажи, что я буду в его отеле». Римма смахнула с олба прядь волос. «Вот же срань».